Глава шестнадцатая. Клэр. Я сунула в рот кусок пиццы и запила его глотком красного вина. «Он звонил», — сообщила я Эбби. Мы обе сидели на полу перед телевизором в моей квартире. На кофейном столике стояли открытая коробка с пиццей и бутылка вина. «Кто именно?» Этон. «И что?» Оставил два голосовых сообщения. Первое — Клэр, вчера вечером я остался ночевать в апартаментах моих родителей в отеле. Слишком много выпил на вечеринке. Надеюсь, ты понимаешь. «Милая ты моя», — посочувствовала Эбби. «Звучит не слишком обнадеживающе. Я нахмурилась. День ото дня становится все хуже. Второе сообщение, которое я получила час назад, звучит так. «Клэр, сегодня вечером я отправляюсь в Портленд на конференцию. Вернусь в воскресенье». Эбби покачала головой. «Что еще за конференция?» «В том-то и дело», — сказала я. Я провела небольшое расследование и пришла к определенному выводу. «Нет, только не говори мне, что он отправился вместе с...» «С Кассандрой? Ты угадала?» «Конечно, я уверена не на все сто процентов». Но единственная конференция, проходящая в Портленде, это съезд ресторанных критиков. Выводы делай сама. «Вариант не слишком приятный», — Эббят пила глоток вина. «Если это правда». Я пожала плечами. После того, как я видела их вместе вчера вечером, я в этом ничуть не сомневаюсь. Я поставила ногу на перекладину кофейного столика, и стопка фотоальбомов упала на ковер. Один из альбомов распахнулся, демонстрируя свои страницы, как будто для того, чтобы подразнить меня. Я взяла альбом и посмотрела на снимки. Это были мы с Этоном в день свадьбы? Я в платье без бретелей. Мать Этона подняла шум из-за того, что такой фасон не подходит для католической церкви. Но этот присек эти разговоры. Тогда мы были одной командой. Я провела рукой по фотографии. Мой палец задержался на лице Этона. Я вставила рядом с этим снимком свадебное фото моих дедушки с бабушкой. Черно-белый отпечаток с годами поблек. Девочка я сотни раз смотрела на него, запоминая выражение любви на лицах обоих. Это была истинная любовь. Но только сейчас я заметила листок бумаги, который держала в руках моя бабушка. Я прищурилась, пытаясь разобрать, что на нем написано. Эбби, взгляни на это! Я передала альбом подруге. «Можешь разглядеть, что там написано?» Эбби взяла альбом и потянулась за очками, лежавшими на столике. «Думаю, тут написано «Сонет 43».» «Что это значит?» «Твои знания по английской литературе слегка заржавели?» насмешливо поинтересовалась Эбби. Я удивленно посмотрела на нее. «Видишь ли, пока ты училась стихи, я горбатилась в редакторской, вычитывала гранки, исправляла ошибки. Эбби специализировалась на английской литературе, а я на журналистике. Так что в этом смысле мы давно враждовали. — Ладно, ладно, — отмахнулась она. — Так ты хочешь знать, что это такое или нет? — Просвети меня, Шекспир, — Эбби фыркнула. — Это Элизабет Барретт Браунинг, глупышка. Ты наверняка знаешь ее знаменитое стихотворение «Как я люблю тебя, считай». Элизабет Барретт Браунинг — известная английская поэтесса викторианской эпохи. «О — О! — мгновенно вспомнила я. — Это стихотворение я знаю. — Разумеется, ты его знаешь, — продолжал Эбби. — Это самое знаменитое стихотворение о любви в истории поэзии. Она нашла стихотворение в памяти своего телефона и вслух прочитала его. Я прислонилась к дивану, крепко сжимая бокал с вином. — Как романтично! — я снова посмотрела на фото. Держу пари, она читала его на свадьбе. Эбби кивнула. «Эти строки не выходят из моей головы. Посмотри на своего дедушку. Он просто обожает свою молодую жену». Так и было. Мама, пока росла, наблюдала эту любовь. Думаю, именно поэтому у нее было два неудачных брака. Она никак не могла найти своего принца, как это удалось бабушке. Я вздохнула и закрыла альбом. Эбби положила голову мне на плечо и спросила. «О чем ты думаешь?» «Я боюсь неудачи, Эб. Я боюсь, что наш брак не выдержал испытания и рухнул». Моя подруга снова открыла альбом и указала на черно белый снимок. «Ты можешь сколько угодно говорить, что у твоих дедушки с бабушкой был идеальный брак, но я уверена, что и у них не обошлось без проблем». Я с сомнением посмотрела на подругу. «Послушай», — продолжал Эбби, «я знаю тебя, Клэр, и вижу, что ты очень любишь Этана». «Так почему бы тебе не побороться за него?» Кассандра взяла его в оборот, но только потому, что ты отошла в сторону. Я откусила кусочек курочки от пиццы и бросила ее обратно в коробку, мгновенно вспомнив о том, что мой муж и Кассандра в это время наслаждаются на конференции изысканной едой. «И что я должна делать, по-твоему? Поехать туда?» «Нет. Для начала ты могла бы ответить на его звонки», — предложила Эбби. «Ведь он дважды звонил тебе и оставлял сообщение, верно?» «Да», — она просияла. «Вот и позвони ему». Я взяла мобильный, нашла номер Эттона, началось соединение, и мое сердце забилось так, словно я звонила парню после первого свидания. Но после третьего гудка я разочарованно вздохнула. «Голосовая почта», — безучно объяснила я Эбби. «Оставь ему сообщение». — прошептала она. Я покачала головой. — Давай же. — Этон, <къем> это, это Клэр. Я получила твои сообщения. Послушай, когда ты вернешься с <къем> конференции, не могли бы мы поговорить? Я по тебе скучаю. Я сделала паузу, и Эбби меня в бедро. — И я люблю тебя. Закончив звонок, я посмотрела на Эбби. — Ну вот, все это звучало совершенно по-идиотски. Ты довольна? — Хорошая девочка, — похвалила меня подруга, снова наполняя мой бокал. Спустя секунду мобильный зажужжал. Виброзвонок напугал меня, и, потянувшись за телефоном, я пролила вино на кофейный столик. Эбби быстро вытерла лужу бумажными салфетками, оказавшимися под рукой. Я взглянула на экран. — Эбби, это он! Телефон зажужжал снова. «Ну что ты, отвечай!» Я глубоко вдохнула, прижала телефон к уху и нажала на кнопку. «Привет, Этан!» Мне не терпелось услышать его голос. Я ждала его нежных слов и признаний, и надеялась, что мои слова тронули его сердце. Ведь я даже вспомнить не могла, когда последний раз говорила мужу «Я люблю тебя!» Но вместо голоса Этана я услышала только какую-то возню, шум, звяканье. Я различила звон ключей от автомобиля. Потом хлопнула дверца. «Эттон?» — сказала я в трубку. «Ты меня слышишь?» Я понуро повернулась к Эбби. Думаю, телефон случайно включился в кармане. Я продолжала слушать, пока до меня не донесся приглушенный звук женского голоса. Я отсоединилась. Что случилось? Что он сказал? Я вытерла со щеки слезу, ногой отбросила в сторону фотоальбом. Полагаю, он с ней. «Откуда ты знаешь?» — спросила Эбби. Я скрестила руки на груди и удрученно смотрела прямо перед собой. Я слышала женский голос. «Клэр, это мог быть кто угодно. Например, официантка в ресторане». Я покачала головой. «Нет, это была она. Я точно знаю». Эбби протянула ко мне руку. «Перестань. еще не время оплакивать твой брак». «Не торопись писать, некролог. Подожди, пока Этан вернется из Портленда. Поговори с ним, а потом примешь решение». Я дёрнула плечом. «А пока у нас есть пицца и вино!» Эбби потянулась за пультом. «И... замечательный фильм!» В этот момент я была как никогда благодарна подруге. Воскресным утром, перед тем, как встретиться с Лилиан Шарп в Уиндермире, Я заехала навестить дедушку Этана в реабилитационный центр. После неприятного разговора с Глендой в больнице, границы были очерчены очень четко. Мне ясно дали понять, чтобы я держалась подальше от Ворона. Но он сам позвонил мне и сказал, что скучает. Ради него я решила нарушить правила. Как поживаешь? сразу спросил он, стоило мне войти и жестом подозвал меня к кровати. Комната походила на больничную палату, с той лишь разницей, что мебели было больше: диван, комод, платяной шкаф и маленький холодильник. Бывало и лучше, ответила я. Работаю над одним материалом, и мои поиски с каждым днем все больше напоминают охоту за химерами. О! Я начала вводить старика в курс дела, но в этот момент зазвонил мой телефон. Я достала его из сумки. Этон объяснила я Ворону, сбрасывая звонок и отправляя мобильный обратно в сумку. «Я волновался за вас», — сказал Ворон. «Семейные проблемы?» Я вздохнула. «Боюсь, что так». «Позволь мне рассказать тебе о моей жене». Старик, улыбаясь, смотрел на пятнышко на стене, как будто его любимая поглядывала на него оттуда. «Энни была очень на тебя похожа а духотворенная, энергичная, немного своенравная. Я улыбнулась. Мне бы она понравилась. Ты бы полюбила ее, Клэр. Она относилась к жизни со страстью, и с такой же страстью она относилась ко мне. Зазвонил телефон, стоявший рядом с постелью у Ворона. «Кто бы это мог быть?» Он удивленно посмотрел на аппарат и снял трубку. «Алло?» — Уоррен долго молчал. В его глазах появилось разочарование. «Не могу поверить, что ты не нашел. Ты думал, что это...» «Хорошо. Нет, сейчас не время. Я позвоню тебе позже». Я взяла с прикроватного столика журнал и листала его, гадая, о чем это говорил Уоррен. Старик снова повернулся ко мне. Прости, пожалуйста. Так о чем мы говорили? О вашей жене? А, да, моя жена. Я похлопала его по руке. Уверена, что вам ее очень не хватает. Да, согласился Ворон. Потерять свою истинную любовь все равно, что лишиться правой руки. Как будто стал безруким. На все требуется больше усилий. После ее смерти все стало иначе. Интересное сравнение. Я никогда об этом не задумывалась. Он кивнул. Хочу сказать тебе кое-что. Старик сцепил руки. Через несколько лет после свадьбы мы с ней расстались. Я недоверчиво покачала головой. Что случилось? Не ушла от меня, объяснил старик. У меня не было романа на стороне в прямом смысле этого слова, но присутствовала непозволительная дружба с женщиной, секретаршей в офисе. Я удивленно подняла бровь. «Непозволительная?» Я был туп, как пробка. «Тридцатилетние мужчины все таковы, знаешь ли?» Я согласно кивнула. Все начиналось достаточно невинно», — продолжал Ворон. Я допоздна задерживался на работе, мы флиртовали. Потом мы начали вместе заходить в бар, чтобы выпить по стаканчику после службы. Я играл с огнём. Энни об этом узнала. Она была вне себя от гнева. Сразу собрала вещи и вернулась домой к матери. — Так вы думаете, что мне следовало бы уехать? — Нет. Я просто хочу сказать, что когда потерял Энни, пусть даже на короткий период времени, я понял, насколько она мне дорога. Я никогда не забывал этот урок. Мы оба любили друг друга еще сильнее после этого срыва. Энни тоже оценила наш союз со временем. Хотелось бы мне представить такой же счастливый конец, заметила я. Но это он, кажется, видит конечный результат иначе. В комнату вошла медсестра и указала на часы. — Прошу прощения за то, что прерываю вас, мистер Кенсингтон. но сейчас у вас физиотерапия. Старик кивнул и поднял палец. — Одну минуту, — попросил он и повернулся ко мне. — Позвони ему сама. Дай ему возможность проявить себя. Вспомни обо мне и Энни. Я обняла старика. — Вы правы, Уоррен, спасибо. Медсестра помогла ему выбраться из постели. — Они только даром теряют со мной время, — игриво заметил Уоррен. — Нечего возиться со старикашкой. — Старикашке нужна физиотерапия, — парировала медсестра. Уоррен подмигнул мне. — Нам не удалось поговорить о твоей статье, — сказал он. — Гленда будет рада, — ответила я. Она запретила мне беспокоить вас любыми... О, как же она выразилась... Ах, да, драмами. — К черту Гленду! — грубо отрезал Ворон. Я знала, что он любил свою невестку, но не ее навязчивость. — Возвращайся как можно скорее и расскажи мне о своей статье. Я кивнула. — Обязательно. — А теперь позвони мужу, — напомнил Ворон, когда медсестра уже выводила его в коридор. — Обещаешь? Обещаю. Я вышла из такси перед домом Лилиан Шарп в Уиндермире. Именно по таким местам мои родители катались по воскресеньям, мечтая о лучшей жизни, когда я была еще ребенком. Я оглядела огромный дом. Лилиан была права: у него был такой вид, будто в него очень давно никто не заглядывал. Краска облупилась, покрытый мхом шифер на крыше выглядел безрадостно, и хотя лужайку косили, а клумбы пропалывали... Сад не смотрелся таким ухоженным, как у соседей. Я посмотрела на пустую подъездную дорожку, потом взглянула на часы. Я приехала на пять минут раньше. Присев на каменный столбик, я стала дожидаться приезда Лилен. Мое сердце трепетало при мысли о том, что я, возможно, стану на шаг ближе к разгадке тайны исчезновения Дэни и Лорре. Через несколько минут на подъездную дорожку въехал серый седан «Вольво». За рулем сидела седая женщина с короткой стрижкой. Она вышла из машины и теплом мне улыбнулась. «Вы должно быть, Клэр». «Да», — я направилась ей навстречу, протягивая руку. «Я очень благодарна вам за то, что вы согласились встретиться со мной здесь. Надеюсь, я не причинила вам слишком много неудобств». «Вовсе нет, дорогая», — ответила Лилион, глядя на старый дом. Она шумно выдохнула. «Господи, как же я скучала по этому месту». «Ваши дети выросли здесь». — Да, оба сына. — Когда вы с мужем уехали отсюда? Лилиан немного помолчала. — Мой первый муж некоторое время назад умер, — пояснила она. — В прошлом году я снова вышла замуж. Женщина вздохнула, глядя на дом. — Я не могла привести моего нового мужа сюда. Разумеется, я хотела разделить с ним все, но... Я думаю, что этот дом мне нужно сохранить исключительно для себя. Лилиан покачала головой. «Слишком много воспоминаний». «Понимаю», — проговорил я. «Ладно, что-то я разболталась. Вы приехали за информацией, и я бы хотела помочь вам найти ее. У моего отца была интереснейшая карьера. Он был партнером в очень крупной юридической фирме Сиэтла — «Шарп», «Сэнфорд» и «Окифи». Но у него всегда находилось время для бедных. Отец брался за дела, даже когда знал, что ему не заплатят. Он был хорошим человеком. Лилиан подошла к входной двери и вставила ключ в замочную скважину. «Дом, милый дом, вот и мы», — произнесла она, и ее голос эхом отозвался среди пустых стен. Я вошла следом за ней, по дороге смахнув паутину с притулоки. Паркетные полы скрипели под моими шагами. Мебель в комнатах была накрыта белыми чехлами. «Как замечательно должно быть было растить детей в таком доме», — заметила я, представляя звонкий мальчишеский смех. «Да», — ответила Лилиан, вспоминая. «Здесь было столько счастья», — она указала на коридор впереди. «Архивы моего отца находятся там. Он очень аккуратно обращался с бумагами». Обязательно снимал копии из каждого документа, имевшего отношение к делу, над которым он работал. В те времена немногие адвокаты так скрупулезно относились к документации, но мой отец был очень внимателен к деталям. Кроме того, в полицейском управлении происходило много странного. Отец считал, что виной всему коррупция. Миссис Шарп грустно улыбнулась. Он всегда вел записи на тот случай, если кто-то попытается фальсифицировать документы. Лилиан остановилась перед дверью комнаты в восточном конце дома. Она старалась открыть дверную ручку своей хрупкой рукой, но та не поддавалась. — Странно, — удивилась Лилиан. — Такое впечатление, будто изнутри что-то мешает. — Позвольте мне попробовать, — предложила я. Нажала на ручку и как следует толкнула дверь. За дверью явно стояло что-то тяжелое. Она не открывалась. Но я все нажимала и нажимала на дверь, пока этот неизвестный предмет не сдвинулся, и мы с Лиллиан не протиснулись в узкую щель. Она ахнула. «Боже мой! Что здесь произошло?» На полу валялись осколки стекла. «Осторожнее!» — предупредила я, указывая на острые осколок рядом с ее ногой. Окно было разбито, и это явно не было случайностью. По всей комнате валялись перевернутые коробки, из которых вывалились документы и папки. Лилиан прикрыла рот рукой. «Кому это понадобилось?» Я поддержала ее, чтобы она не упала. «Очевидно, кому-то была очень нужна информация, которую сохранил ваш отец». Пожилая женщина недоверчиво покачала головой. «Все эти годы дом никто не трогал. Ни разу. Так почему это случилось теперь?» Я опустилась на колени, отодвинула в сторону часть бумаг, высота которых доходила до щиколотки. Потом подняла один листок, протянула его Лилиан. «Государство против Эдварда Эйнсбурга». Я вздохнула. «Это все равно, что искать иголку в стоге сена». Я попробовала хоть как-то разобрать бумаги, но вскоре поняла, что это бесполезно, и поднялась на ноги. Тот, кто здесь побывал, явно что-то искал но, возможно, он не нашел нужного документа. Я повернулась к Лилиан. «Мог ли ваш отец хранить папки где-то?» «Нет», — ответила она, ошеломленная беспорядком и бесцеремонным вторжением. Я снова опустилась на колени. ладно все всё-таки стоит попробовать. Возможно, мне повезет. Помолчав немного, Лилиан произнесла. «Подождите. Да, есть одно место, где мы могли бы посмотреть». Как я могла забыть? Идемте со мной. Мы поднялись по лестнице наверх и вошли в комнату, заполненную книгами. Я была потрясена видом старинных кожаных переплетов, занимавших полки до потолка. Если бы я жила в этом доме, я бы проводила большую часть времени именно здесь. «Это старая библиотека отца», — с улыбкой объяснила Лилиан. «После его смерти, когда мы с Биллом, моим первым мужем, переехали сюда...» Мы оставили все в точности так, как было. Я бы не позволила ему переставить ни одну книгу. Миссис Шарп прикрыла глаза. Я не хотела потерять ничего, что было связано с отцом. Она провела рукой по полкам, на ощупь вспоминая каждую впадинку, каждую царапинку. Я подошла ближе. — Что вы ищете? Она не ответила, погруженная в свои мысли но спустя несколько минут одна из полок сдвинулась. «Нашла!» — воскликнула Лилиан. Я не сводила глаз с секции, которая углубилась внутрь, открывая нишу. «Здесь отец хранил все ценные вещи», — продолжала рассказывать Лилиан. «Забавно, я почти забыла об этом тайнике. Входите, давайте посмотрим вместе». Я пригнулась и вошла в крохотную нишу размером примерно с обычный стенной шкаф в спальне. Пахло плесенью и чем-то сладким. Лилиан указала на коробку на полке. «Его сигары», — сказала она, снимая коробку с полки и поднося ее к носу. Я вернулась ко входу, намереваясь поскорее выйти. Очень не хотелось быть замурованной в этом тайнике. Если кто-то проник в дом, он вполне мог и вернуться. «Что если...» «Вам наверняка немного не по себе», — заметила Лилиан. «Да», — призналась я, — «это точно». «Девочка и я часами просиживала в этой комнате», — проговорила миссис Шарп. «Отец разрешал мне и моей подруге Марте играть здесь в куклы, пока он работал. Он зажигал нам маленькую керосиновую лампу. Мы отлично проводили время». Мое сердце забилось быстрее, пока я осматривала темноватое помещение. Было очень темно, из библиотеки проникал лишь узкий луч света. Я быстро поняла, что проиграла. В этом тайнике явно наводили порядок. Остались лишь фотографии женщины в рамке, пара выцветших билетов в оперу, детский деревянный паровозик — напоминание о давно ушедших временах. «Мне жаль», — вздохнула Лилиан. «Я надеялась, что вы сможете найти здесь что-нибудь важное». Она повернулась к двери, но в эту минуту мое внимание привлек какой-то предмет. «Подождите!» Остановил ее я, разглядев в полутьме очертания какого-то темного прямоугольного предмета. Я опустилась на колени, протянула руку, и мои пальцы коснулись какого-то кожаного предмета. Я нащупала ручку и застежку. «Здесь может находиться старый портфель?» Лилиан прищурилась, пытаясь рассмотреть предмет. «В общем, да», — ответила она. «Отец каждый день ходил с ним на работу». Я вышла следом за ней в библиотеку и, дрожа от нетерпения, открыла портфель. Внутри лежала стопка документов, перевязанная бичевкой, такая же аккуратная, как и в тот день, когда ее положили в портфель. Я потянула за узел, но он не поддавался. Поэтому я попыталась просто вытащить документы, но порезала палец бумагой. «Ой!» — воскликнула я и затрясла рукой. Я повторила попытку, и на этот раз у меня получилось. Лилиан нагнулась ко мне, когда я разложила бумаги веером. Стопка была толщиной не меньше пяти сантиметров. Я изумленно покачала головой, прочитав слова на первой странице. «Показания Степанова Иванова». «Боже мой!» — ахнула я. «Мы нашли!» Лилиан присела на мягкую скамью у двери. Для женщины ее возраста потрясение оказалось слишком сильным, и я встревожилась. «Это те самые документы, которые вы искали?» «Да». Я проглядела первую страницу и кивнула. «Судя по всему, ваш отец защищал человека, которого подозревали в убийстве Веры Рэй, матери того самого мальчика, который пропал в 1933 году». Лицо Лилиан стало серым. «Не могу в это поверить», — сказала она. «Я не понимаю, почему отец решил спрятать эти документы в тайнике». Я посмотрела на Лилиан. Думаю, за этой историей кроется намного больше, чем все думали. И, возможно, ваш отец знал об этом. Может быть, он хотел отыскать правду? Я снова посмотрела на миссис Шарп. Вы случайно не помните, может быть, какое-то дело привлекало внимание вашего отца больше других? Нет, — ответила Лилиан. К старости у него развелось слабоумие. Печально, но из-за его болезни мы потеряли много лет. Возможно, и были какие-то дела, над которыми он работал особенно тщательно. Определенно, он не стал бы прятать документы в тайнике за стеной, если бы не считал их очень важными. У моего деда тоже было слабоумие. Бабушка заметила это, когда он начал ставить коробки с крупой в холодильник. Отец Лилиан мог просто спрятать бумаги без всякой видимой причины, или он понимал, что его разум слабеет и пытался сохранить их, чтобы никто не смог уничтожить ту правду, которая в них содержалась. Воздух в комнате как будто сгустился. Стало страшно. Я убрала бумаги обратно в портфель и встала. «Вы не будете возражать, если я возьму документы с собой и просмотрю их в офисе? Разумеется, я вам их обязательно верну и обещаю, что с ними ничего не случится». «Да, конечно, дорогая», — сказала Лилен. Если вы чувствуете в себе силы вытащить правду на свет Божий, возьмите их. Мой отец был бы рад узнать, что они в хороших руках. Мы вышли на лестницу, и я оглянулась через плечо, чувствуя непреодолимое желание убежать, как можно скорее оставить этот дом. Но я шла спокойно и медленно. Когда мы оказались на улице, где щебетали птицы и светило солнце, я с облегчением вздохнула. Подвезти вас обратно в город, дорогая, предложила Лилиан, подходя к машине. Это было бы чудесно, спасибо, ответила я, открывая пассажирскую дверцу Вольва. Я решила посмотреть на дом в последний раз. Внимательно изучила окна спален на верхнем этаже. Следил ли кто-нибудь за нами? Глупость, сказала я самой себе. Когда Лилиан выезжала на дорогу, я крепко прижала к себе портфель, понимая, что в мои руки попало нечто очень важное и я должна была выяснить, что именно. Я как раз усаживалась за рабочий стол в офисе, когда мой телефон зазвонил. Я раздраженно нажала на кнопку. Больше всего мне хотелось сейчас изучить содержимое портфеля. «Клэр?» — прозвучал далекий голос Этона. «Дорогая?» мое сердце смягчилось, но я продолжала молчать. Я сначала позвонила на домашний телефон, не думал, что найду тебя в офисе в воскресенье. «Я работаю над материалом», — сказал я. «Я скучаю по тебе». Он получил мое голосовое сообщение. «Я тоже по тебе скучаю», — ответила я усилием воли, прогоняя ревность и гнев, разъедавшие мое сердце. Мне хотелось спросить, что он делает в Портленде и почему он отправился туда с Кассандрой, но я удержалась от расспросов. Вчера я целый день проводил собеседование с кандидатами на обучение в школе гильдии журналистов, — сообщил Эттон. — Устал жутко. — О, Я почувствовала облегчение. — А я думала, ты... Я возвращаюсь сегодня вечером на поезде. Мне бы хотелось с тобой поужинать. Мои глаза засияли. — Правда? — Да. — То есть, если ты тоже этого хочешь? — Хочу. — В семь часов в розовой двери? — Да, — ответила я. — Буду тебя ждать. Закончив разговор, я снова сосредоточила все свое внимание на портфеле. Отец Лилиан каждый день ходил с ним на работу, это, несомненно. У меня было такое чувство, будто я заглядываю в старый чемоданчик доктора. Вы не можете достать оттуда стетоскоп и не вспомнить о враче, который выслушивал им сотни сердец. Да, я остро ощущала присутствие отца Лилиан. Внутри этого портфеля меня ждали секреты. И я думаю, что он хотел, чтобы я их обнаружила.